Глава шестая. Немного не такого эффекта я ждал. Мирон подошел к дымящейся воронке. Привыкайте, сказал Витюк. Он вечно учителей в интернате удивлял. То в о д у в стакане взорвет, то порез на себе вылечит. Он даже испытание прошел последним, а потом победил самого сильного врага. Витек, мне пришлось прикрикнуть на пацана. Давай я себе буду сам рассказывать, когда это надо. Да нет, пусть болтает. Усмехнулся командир. Мало ли каких сюрпризов от тебя еще можно ожидать. Ты как вообще себя чувствуешь? Повторить заклинание сможешь? Пока нет. Минут десять точно надо передохнуть, иначе рискуй потерять сознание. Ну хорошо, подождем. Очень мне интересно, что ты там наколдовал. По моему опыту обычный бур служит для разрушения щитов. Больше он ни на что не годен. У тебя получилось что-то совершенно непонятное. Отдыхай. Провести повторные испытания воронки спустя десять минут не удалось. Слишком я был оптимистичен в своих прогнозах. Заклинание высасывало из меня почти все силы, и способность манипулировать магическим полем полноценно вернулась только через полчаса. Чтобы проверить возможности очень странного бура, Мирон повесил энергетический щит на одно из деревьев. растущих по периметру поляны. Командир оказывается умел кастовать данные заклинания не только на себя. Выжимать из себя максимум еще раз я не собирался, и теперь действовал куда аккуратнее. Воронка неспешно закручивалась в тугую спираль, направив свою вершину в сторону цели. С каждой секундой, с каждым витком магическая конструкция сжималась все туже, напитывая энергией центральную ось вращающегося конуса. Возможности контролировать появившуюся воронку начали постепенно иссекать. Не дожидаясь, пока заглядание в ы с о с е т из меня все силы, я отпустил тугую пружину воли, позволив магии действовать. Гулкий взрыв оповестил нас, что испытания завершились успешно. В этот раз я оставил глаза открытыми и увидел, как воронка выстрелила в дерево з а к р у ч е н н ы м спиралью лучом. И то тут к н у в ш и с ь в защиту, начал винчиваться в нее, прогрызая себе путь. Через секунду защита сдалась напору магии, и дерево, стоявшее здесь не один десяток лет, получило сильнейший удар, едва не переломивший его пополам. Во все стороны полетели кора и влажные щепки. Мне нравится, Мирон подлетел к искалеченому стволу. Мне очень нравится то, что я вижу, Даррелл. Надеюсь, ты сможешь объяснить мне, как такое повторить. Самому бы с п е р в а понять. Поймёшь, ты же потомственный дворянин, в отличие от остальных на этой поляне. Не знаю, почему ты оружием так плохо владеешь, но магия у тебя точно в крови. Будем сюда ходить столько, сколько нужно. Если окажется, что я твои заклинания перенять не в силах, вернёмся к обычным тренировкам. А мы не остался в стороне Витек. Нам с тобой сил не хватит. Неожиданно остудил пацана Берт. Правильно говоришь, согласился Мирон. Вы будете изучать простые, но очень полезные заклинания. И сейчас ваша задача освоить бур. Повторить магию Дарела у вас точно не получится, но этого и не надо. Все, работайте. До заката еще далеко. Пожрать бы, не успокаивался б и т е к Пятый тебе в печень, выругался командир. Работай, а то испытывать новые заклинания будем на тебе. Через час перерыв на перекус сделаем. п а ц с а н недовольно п р о б у х т е л что-то, но игнорировать прямой приказ даже он не рискнул и присоединился к Берту, который уже приступил к освоению заклинания, закусив от напряжения губу и закрыв для пущего эффекта глаза, п а ц а н совершал пасы руками, пытаясь направить магию в нужное русло. Ну а я в свою очередь приступил к занятиям с Мироном, хотя правильнее будет сказать к обучению Мирона. Командир. Очень внимательно слушал мои невнятные объяснения, основанные большей частью на внутренних ощущениях, а затем начинал каст заклинания. Первая попытка и из-под рук мужчины вырывается закрученный в спираль импульс, бессильно р а с т е к ш и й с я по коре многострадального дерева. Так, это обычный бур. н а х м у р и л с я Мирон. Давай еще раз. Говорит, что и закручивал магическое поле как воду в стакане. Да. Не получается что-то. Ладно, еще раз попробую. Примерно через два часа, когда я еще несколько раз повторил воронку и почти о х р и п объясняя командиру, как делаю заклинание, Миро н окончательно убедился, что с н а с к о к а освоить модифицированный бур не выйдет. Чувствовалось, что от своей идеи он не собирается отказываться, но мужчина решил взять таймаут на обдумывание проблемы. А нас в это время отправил натаскать валежника. Сухих веток вокруг е хватало, так что гора топлива для ночного костра росла на глазах. во время очередного похода Витек, тащивший практически небольшое дерево, спросил: "Ну что, не вышло у командира ничего? Пока нет. Так ему и надо. Вот ведь гад, испытывать говорит. Будем на тебе заклинания. Витек, не воспринимает о все так близко к сердцу. Улыбался я. Сам-то чему-то научился? Вроде да, а вроде нет. Я кручу-кручу эту магию, а она как колесо телеги на одном месте вертится и все. А ты хоть представляешь, что такое бур? Ну А ну такое вращается. О, я, кажется, знаю, в чем твоя проблема. Ну-ка, пойдем. в е т е к с радостью бросил свою добычу и побрел за мной. Я же в это время пытался отыскать подходящую для моей задумки траву. Вскоре длинный лист неизвестного мне растения был сорван и торжественно вручен парнишке. Что это? Не понял в е т е к Увидишь. Держи за край, не порви только. Ответил я и начал аккуратно скручивать лист так, чтобы получилось подобие сверла. Получалось, правда, не очень, макет был крайне условным, но и его оказалось достаточно. А, -а". радостно воскликнул пацан, я тебя понял, это есть бур, да? Я что-то такое у плотника видел, не знал только, как называется. Ну теперь-то понятно, как его делать. Обрадованный пацан, напрочь забыл и про костеры, про приказ Мирона. Захваченные и д е е й освоить новое заклинание. Он тут же умчался воспроизводить увиденный образ. И вскоре, когда на старом обложенном камнями кострище я уже разжег огонь с края поляны, послышались радостные крики. Вечок, вероятно, сумел сделать что-то удобоваримое. На душе у меня потеплело. Все-таки привязался к этому шалопаю. Не самый сытный обед, который, впрочем, мало чем отличался от завтрака, состоял из двух банок тушенки, разделенных на четверых, и п ш е н о й каши. Вопрос с отсутствием воды Мирон решил с помощью магии, наполнив небольшой котелок прозрачной жидкостью за каких-то пару минут. Это точно вода. в и т е к недоверчиво понюхал прозрачную жидкость. Но с такому в интернате не учили. Вас многому не учили, ответил командир. Ты ведь знаешь, что в воздухе всегда есть немного влаги. Нет, но ну, а роса хотя бы знаешь откуда берется? Так из травы, наверное. Я с н о все с тобой. Махнул рукой Мирон. В общем, просто поверь на слово. Вода в котелке нормальная. Не отравишься. Остаток дня мы посвятили тренировкам. п а ц а н ы осваивали бур, я пытался ускорить каст воронки. Но ну, а м и р о н раз за разом терпел неудачи в попытках повторить мое заклинание. Заливистая ругань то и дело оглашала поляну. Когда из рук командира вместо необходимого магического конструкта вылетали безобидные всполохи энергии, так и не сформированные во что-либо конкретное, пока Мирон испытывал свои нервы на прочность, я пытался определить возможности нового заклинания. Скорость создания воронки оставляла желать лучшего. Секунд десять я тратил на то, чтобы закрутить энергию магического поля во вращающийся конус. Если время каста уменьшалось... То заклинание просто развивалось так до конца и не сформировавшись. Если же наоборот увеличивать длительность, то в какой-то момент я терял контроль над силой и энергия вырывалась из вершины воронки ярким лучом. И после этого я оставался полностью лишён хоть каких-нибудь магических возможностей на ближайшие 10-15 минут, ощущая при этом жуткую слабость. Да чтоб тебя через колоду до да в прорубь! Огласил поляну очередной возглас Мирона. Все, хватит. Взмок уже как собака в парной. А толку ноль. То ли сил не хватает, то ли умения. Дарл, ты точно ничего от меня не утаил? Точно. Значит, недано мне. Грустно констатировал мужчина. Я вот спросить хотел. Бур любые щиты пробивает. Так я не рассказал что ли? Видимо, нет. Но слушайте тогда. Вы двое тоже. Командир окрикнул в и т ь к а с Бертом. В бою маг может использовать несколько видов магической защиты. Есть универсальные щиты как от физических атак, так от любых и энергетических. вас такому в интернате не учили? Неплохая вещь, если приходится биться с простыми людьми, но в с е р ь е з н о й д р а к е он не поможет. И что делать тогда? В схватке с магом я буду использовать несколько щитов одновременно. Один против огня, один против чистой энергии, против физических воздействий тоже можно. Три счета, они же силы выпьют махом. Вот тут-то и кроется главная хитрость. Не надо напитывать силой сразу все защитные сферы. Ты должен только поддерживать их в состоянии готовности и активировать в нужный момент. А как понять, когда этот момент вдруг станет нужным? Смотри. Мирон поднял вверх правую руку, сжал ладонь и вскоре на расстоянии десяти сантиметров от кулака появилась ярко-желтая точка. Прошла еще пара секунд, и вверх ударила мощная струя пламени. Огненный факел, будто созданный дыханием дракона, вырвался на свободу, полностью осветив поляну и заставив нас открыть рты от удивления. А мы зачем-то хворост таскаем? В полной тишине прозвучал голос Витька. Не о том думаешь, курсант? Посмотрел на нас командир. Видели, что происходило перед тем, как заклинание сработало? Свечение. Ответил Берт. И именно. Любая серьезная магическая атака требует времени и выдает себя по многим признакам. Опытный воин, видя, что предпринимает его враг, всегда успеет подготовиться и напитать силой нужный щит. То есть главное знать все возможные виды атак не обязательно. Почти все огненные заклинания, например, выдают себя желтым свечением. Простой энергетический удар при подготовке тоже испускает свет, но уже красный. А можно как-то замаскировать свои намерения? Тяжело это магом, проще побольше силы вбухать в свою атаку, чтобы пробить щит. Ну либо воспользоваться старой д о б р о й сталью. Я уже говорил, два мага равные по силе зачастую не могут друг другу ничего сделать. И тут уже выиграет тот, кто лучше владеет оружием. Хотя вам об этом еще рано думать. Но чего расселись? Работаем, работаем. Темнеет в лесу быстро, а уж на окружной деревьями поляне сумерки наступали того раньше. И пусть бездымный огонь, висящий в центре нашего укрытия, давал достаточно света, чтобы не ходить в слепую тренировку мы прекратили. Чувствовал я себя п р и с к в е р н о Работа с магией до полного истощения внутренних резервов плохо сказывалась на организме. Жутко хотелось спать. И как только командир объявил отбой, я, не заморачиваясь с палаткой, соорудил себе подобие подстилки. И рухнул на нее, укрывшись одеялом, после чего мгновенно вырубился, поблагодарив богов напоследок, что вместе силы практически отсутствовали насекомые. п е н и е птиц оказалось отличным будильником. Едва только расвело, как над головой засвистели, запищали, з а ц о к а л и и еще много-много за. Открыв глаза, я какое-то время просто смотрел светлеющее небо, не рискуя шевелиться. При воспоминаниях о вчерашнем дне появились у меня опасения, что любое движение принесет тянущую боль во всем теле. Однако через несколько минут стало очевидно, что самочувствие мое, если не было прекрасным, то находилось близко к этому состоянию. Я полностью восстановился за ночь. Место силы показало себя с еще одной стороны. Здесь бы санаторий построить для отдыха и лечения. Витек и Берт все еще спали. Они, в отличие от меня, заботились п а л а т к а м и и ночевали, можно сказать, в комфорте. Мирон, как оказалось, уже бодрствовал. Командир сидел возле потухшего костра, задумчиво водя палкой по остывшему пеплу. Лучшего момента, чтобы узнать командира получше и представить, было трудно. С этим человеком нам еще долго предстояло находиться рядом, и мне хотелось понять, чем он живет и какие сюрпризы от него можно ждать. у т р о д о б р о е Поприветствовал я Мирона. Старайся говорить тихо. у г у Кивнул мужчина и, глянув на наручные часы, добавил: Рано ты встал. Осыпайся т иди. Не усну больше. Мирон, долго вы уже служите. Девять лет считай. Девять лет. Быстро время летит. Много это для выпускника интерната. Много, очень. А сколько еще осталось? Нет, я знаю, что рядовые через десять лет уходят из армии, если захотят. Но что насчет нас, интернатовских? Как-то эту тему на занятиях обходили. Пятнадцать лет могут и раньше вручить титул, если подвиг совершишь. Вроде немного совсем, да? Живем мы благодаря магии больше обычных людей, а все равно целых пятнадцать лет. Знал бы ты, парень, скольких я за это время друзей потерял. Я ведь первые пять лет не здесь служил. Центральный заставишь, чтобы ее. Сколько раз она горела уже? Так ведь нет, отстраивают заново. к а с п и й с к и й поджигают. Угу. Угрюмо кивнул Мирон. Налетит бывало отряд магов, человек пятьдесят, а ты потом обугленные трупы вытаскиваешь из под завалов. Шесть лет мне осталось, шесть лет. Стоит дворянство того. Командир тряхнул головой, будто очнувшись, отоснай внимательно посмотрел на меня. Шел бы ты, Дарел, будить остальных. Но шел о чем спрашивать, вот ведь. Мирон явно был раздосадован разговором, видимо тема оказалась для него достаточно щ е п е т и л ь н о й Мне еще очень много е хотелось узнать. Например, бывают ли случаи дезертирства среди выпускников интерната и имеются ли в армии какие-нибудь надзорные органы. Но вспомнив характеристику Мирона услышанную от Леонида, я прекратил разговор и отправился расталкивать похрапывающих пацанов. Мало ли как отреагирует Мирон на подобные вопросы. К тому же на поляне стало уже достаточно светло для утренней разминки и завтрака. Спустя пару часов мы покинули место силы. Полностью у в и л и в а т ь от своих прямых обязанностей командир не собирался, и нам пришлось до самого вечера шастать по лесам, приграничье, выискивая следы контрабандистов и других нежелательных в княжестве личностей. Основную работу, естественно, выполнял Мирон, но наша задача была простая — не мешаться под ногами у опытного следопыта. Ближе к вечеру мы каким-то непонятным для меня маршрутом все-таки вышли к заставе. Так, повторим еще раз. Командир остановил наш небольшой отряд, когда до конечной цели сегодняшнего путешествия осталось не больше километра. Чем вы занимались эти два дня? Патрулировали границу, искали следы нарушителей. Бодро отрапортовал Витек. Вот так отвечаем, если вдруг спросят. А мы хоть раз этих нарушителей увидим или так и будем просто тренироваться вместе силы? Мы ведь должны границу защищать. Виктор, вот как ты думаешь, какое главное правило солдата? Слушайся командира, правильно? Почти угадал. Слушаться меня само собой необходимо, но главное правило для солдата: никогда не делай больше того, что тебе приказывают. Если я начну ловить контрабандистов каждый день, то через неделю все тропы, о которых мне известно, исчезнут, а на их месте появятся новые, но уже в совершенно неожиданных местах. И искать нарушителей станет крайне сложно, а требовать от меня будут по старому. Понял мысль? Нет. Честно ответил пацан. Да что ж ты за дубина такая? Всплеснул руками Мирон. Мы ему объясним. Заверил я командира. Надеюсь. д Не й через десять засаду устроим. Надо немного прижать л е с о в и ч к о в Да и вас в бою стоит испытать. Так что не переживайте. Хватит вам настоящей работы. Вчас т ь вернулись за светло. На воротах нас встретили хмурые солдаты, бросавшие злобные взгляды на караульный домик. Сто очков, что его оккупировал сын полковника, и не дает туда никому сунуться, так что плохое настроение караульных легко объяснялось. Тем не менее, впустили нас без вопросов и лишние бумажные волокиты. Последующие дни практики мало чем отличались от первого. всю неделю мы по п я т а м следовали за командиром, чередуя суточные патрули на границе с редкими часами спокойствия, когда можно было просто остаться в общежитии и никуда не идти. Правда, чаще всего занимались мы в свободное время стиркой, починкой одежды, уборкой комнаты и прочими рутинными занятиями. Однако и минутки отдыха иногда удавалось урвать. Я с интересом вникал в жизнь этого кусочка военной машины княжества. и з а непродолжительные периоды нашего пребывания на заставе сделал для себя несколько интересных наблюдений. Во-первых, люди здесь делились четко на две категории: те, кто в л а д е ю т магией, и те, кто нет. Причем неважно, в каком чине человек находился. Дворяне относились с пренебрежением ко всем неодаренным, в том числе и к простым лейтенантам. К тому же маги никогда и ни при каких обстоятельствах не выполняли физической работы. Оно как бы и понятно, офицерам это делать не зачем. Но ведь и нас не припахивали для подобных дел. Разгрузка ящиков, перетаскивание строительного и ремонтного оборудования, земляные работы — все это делали солдаты и сержанты. Второе, что сразу бросалось в глаза, отношение рядового состава к кварт офицерам. Тихая ненависть. Вот, наверное, хорошее определение для описания настроения, ходившего среди солдат. Причем оно косвенно распространялось и на нас. На мои вопросы, заданные служивым, никто особо отвечать не спешил. Да и поглядывали мужики на нас с явной неприязнью. Что забавно, Мирона на заставе просто обожали. Я часто видел командира среди простых солдат весело смеющегося и дружелюбно хлопающего своими широкими ладонями по спинам собеседников. Витек, кстати, тоже легко втерся в доверие к большей части рядового состава. Именно он вскоре стал основным источником информации, рассказывая мне обо всем происходящем на заставе. В том числе и от Витка ь я узнал, что главным объектом ненависти солдат, без сомнения, являлся не Старобрезков. С ним старались не спорить, даже кварт офицеры, а уж простые бойцы обходили этого заносчивого и вечно недовольного молодого человека стороной. Он легко мог на ровном месте обложить матом какого-нибудь рядового или сержанта просто потому, что ему так захотелось. Не пренебрегал кварт лейтенант и магическими воздействиями на окружающих. Ходили слухи, что Обрезков не далее, как месяц назад вернулся с очередной гулянки пьяный и покалечил караульного, не желавшего согласно уставу пускать хмельного офицера на заставу. В общем, тот еще кадр, но прижать его мог только отец. Полковник делал периодически попытки вразумить сына, но, кажется, отчаялся его перевоспитать, пустив дело на самотек. Отправить на гражданку, видимо, боялся, предпочитая держать рядом. Хотя это только мои домыслы. Впрочем, со взбалмошным офицером мы практически не виделись. Жил он в отдельном доме, да и на курсантов, недостигших совершеннолетия, обращал внимание не больше, чем на снующих в летнем воздухе насекомых. А вот кто меня действительно напрягал, так это жрец четырех. т о ч н ы й мужчина, носящий алую мантию, пару раз попадался нам на пути, и что-то в взгляд его внимательных глаз мне не особо понравился. Возможно, я нагнетаю, но в памяти еще свежи были воспоминания о визите в интернат его братьев по вере. Чем у вас на с о с т а в е жрец занимается? Спросил я как-то Мирона во время отдыха на одном из привалов. Тем же, что и всегда, ж р е т в т р и г о р л о да делает вид, что он очень важная персона. Его смотрю тут не особо любят. Да нет, это только мои впечатления. Понимаешь, жрецы четырех должны обязательно находиться вместе с армией. Они г а р а н т того, что использование против солдат княжеской магии не останется б е з н а к а з а н н о й Каким образом? Князь Каспийского княжества при желании может превратить нашу заставу в пыль одним движением. Вот только если он это сделает, то четверо такого нарушителя незыблемых правил уничтожат. в о з з о в е т ж р е ц к покровителям своим и настигнет кора ступившегося. Мирон изменил голос, явно кому-то подражая. А еще, если жрец сдохнет вместе со всеми, об этом боги тоже узнают. А неприязнь у вас к жрецам все же откуда? Если заставу сожгут обычные маги, жирная скотина в красной мантии даже не почешется. Я это знаю на собственной шкуре. Ему то что, он выживет. Кто бы что ни говорил, но маги они превосходные, а уж алые чем более. Мрачная перспектива. У каспийских я так понимаю жрецы четырех тоже есть. Да, орден приветчают везде. На этом обсуждение местных религиозных деятелей прекратилось, и больше мы к данной теме не возвращались. Не любил Мирон говорить о жрецах, хотя излишней молчливостью а не страдал и легко делился своими мыслями об интересующих меня особенностях армейской и общественной жизни. За прошедшую неделю из интересного был только приезд на заставу еще одной группы курсантов. Они пересекли ворота на три дня позже нас в сопровождении молодого мужчины, выглядевшего не намного старше своих подопечных. С пацанами мы познакомились в тот же вечер. Они оказались курсантами второго года обучения, но учились в другом интернате. Долгого общения, правда, не вышло. До отбоя оставалось немного времени, а на следующий день Мирон увёл нас тренироваться в место силы. В целом служба мне даже начала нравиться. Командир у нас был по сути один, мужтрас, троевая подготовка, все эти прелести армии пока обходили стороной. Мирон очень много времени уделял нашей подготовке, череду э ф ф е к т о в а н и е с о б у чением магии. Мою воронку он так и не освоил, из-за чего очень сильно расстраивался, а через несколько дней вообще бросил попытки разобраться с заковыристым магическим конструктом и начал плотнее заниматься с нами. Примерно через неделю постоянных тренировок я окончательно разобрался с воронкой и приступил к изучению других заклинаний. К счастью или к сожалению, с ними обошлось без сюрпризов. Результат моих усилий точно совпадал с ожиданиями командира. Многое мы, конечно, освоить не успели, но кое-что я освоил, чего нельзя было сказать о Берте и Витьке. Магия давалась парням гораздо сложнее, особенно моему л о п о у х о м у другу. Тем не менее старались они изо всех сил. Десять дней пролетели как один. Постоянно чем-то заняты, я и не заметил, как подошел срок запланированной командиром засады на контрабандистов. А вот в е ч е р к видимо, они никогда не забывал. Стоило только прозвучать сигналу будильника, Мирон притащил т а к и нам здоровенного железного монстра, раздражающего своим тиканьем, как парнишка соскочил с кровати. Даррелл Берт, вставайте, сегодня нас ждет настоящее дело. Вы излишне бодрого пацана полетела подушка.